Глава 30. а Рома. Моя жизнь в последнее время стала мне напоминать плохое немое кино. Я в этом сценарии выступал в роли тупого клоуна, и как бы н и хотел, ничего с этим поделать не мог. Мало мне было услышать от нее, что она встречается с одногруппником. Свалил с радаров и не отвечивал. с Если она так быстро сменила меня на другого, значит ничего такого между нами и не было, за что следовало бороться. Прогуливал ушел с г о л о в ы в работу, у Невере почти не появлялся, не хотел с ней столкнуться, увидеть, как она счастлива с другим. Я просто мог на этом триггернуть, а не хотелось. Как же мне было тяжело сосредоточиться на работе, когда в голове только и сидели она да этот боксер одногруппник. Лучше бы боксом своим занимался и не отвлекался. У них же режим должен быть, сборы в конце концов. Так чего он к моей девчонке свои руки тянет? изводил себя вырисовывая в голове, как она тает теперь в чужих объятиях и медленно погибал от этих фантазий. выбрался из своего заточения только спустя две недели, когда смог смириться с тем, что у нее парень, но увидел ее с другим мужиком, с тем самым, который к ней баки подкатывал, пока я не увел ее. мало было просто увидеть их, так она его поцеловала сама, я словно удар по дых получил, просто сбежал. Ничего перед глазами не видел, просто нёсся куда подальше, лишь бы не видеть, не хотеть вернуться. Руки так и чесались оторвать её от этого здоровика и увести с собой, но знал, что это упертая не пойдёт. Эй, р э м ты куда несёшься? Нагнал меня Ник. Куда подальше? в ы п л ю н у л я, не глядя на друга. Да стой, давай поговорим. Все же схватив меня за плечо, затормозил и повернул к себе. О чём? Насупившись, буркнул. Внутри все горело, и меньшее, что я хотел бы делать, так это разговаривать. Единственная мысль, засевшая в голове, что мне нужно уйти, желательно подальше, чтобы не видеть ее. Оказалось, что я все же не готов ее пока видеть. С другим мужиком точно не готов. А ней, а вас, о чем хочешь? Давай поговорим. Ты ведь совсем пропал? Неужели так тебя скрутило? настаивал Ник. Не могу видеть ее с другим. Упустил ее и не знаю, что можно сделать, кроме как свинтить с радаров. Выпалил, продолжая идти, но уже медленно, пока не миновали коридор и не остались в безлюдном закутке, где обычно зависали в холодное время. Ну, если все так плохо, может, стоит попробовать снова с ней поговорить. Хочешь, я сам что-нибудь ей скажу? предложил друг. Не такой я слабак, чтобы к переговорщикам прибегать. Хмыкнул я, о т м е т а я его предложение. Да и о чем я буду с ней разговаривать, если она счастлива с другим? Уверен, что счастлива? Я пожал плечами, уставившись на Ника. Разве нет? Ну он-то за ней т а с к а е т с я часто его у Виктории вижу, а она все такая же грустная. Я больше чем уверен, что она п о тебе еще страдает. С ним может как раз клин-клином решила выбить. Высказался Ник, д а в а я мне крупицу надежды. Я не знаю, что делать. Нехотя признался. По й д и и поговори с ней, но ну, будь понапористей. Понятно, что он окосячил, но не смертельно же. Настраивал меня на победу Ник. Послушав его, я все же пошел к ней. Многие сами несли меня в нужную сторону. Даже если бы захотела, вряд ли бы забыла ее расписание. Уже почти достиг нужной аудитории, когда услышал: "Полинка, я так тебе завидую, счастливая! Он такой крутой, а из тебя пылинки сдувает. Где ты его нашла? Я бы тоже сходила, посмотрела." Говорила одна из одногруппниц моей девочки Лиза, кажется. Я его нигде не искала, сам пришел, ответила широко улыбаясь Полина. Полин, привет. Можно тебя на минутку? в з я в волю в кулак решил не отступать, раз уже здесь. Что тебе нужно, Ром? м ы кажется, уже обо всем поговорили. Есть что-то новое? Глядя на меня, словно на пустое место, безразлично проговорила она. Не обо всем. н а х м о р и в ш и с ь уточнил я. Вот только она не двигалась с места, а ее подружки даже не собирались оставить нас наедине. Протянул руку и дернул упертую девчонку на себя, потянул за руку к пустующему подоконнику. Ром, куда ты меня тащишь? Пара сейчас уже начнется. Воскликнула она, вяло пытаясь выпутаться. Я надолго не задержу. Полин, скажи, что мне сделать, чтобы ты меня простила. Что, р у м что ты несешь? Возмутилась Поля, в ы д ё р г и в а я свою руку из захвата. Ты ведь несерьезно с этим мужиком. Ну, признайся, что все еще думаешь обо мне. Решил надавить, пытаясь снова стать р э м о м а не тем слюнтяем, в которого превратился после нашего разрыва. р у м а успокойся уже, я отстанет от меня. Я обманула тогда про нас Димой, чтобы отделаться от тебя. Да, тут врать не буду. Но с Артуром я правда встречаюсь. Если это все, что ты хотел выяснить, то, может, я пойду? Малыш, это ведь все неправда. Неужели ты смогла так быстро перечеркнуть то, что между нами было? Сник я после ее слов. А вот тут ты, Рома, не прав. Это ты перечеркнул все, не я. И прошу, не отсвечивай больше. Дай мне жить своей жизнью. Позволь перешагнуть и двигаться дальше. Мне было очень тяжело. Я хочу, чтобы такого больше не повторилось. Не буду наступать на те же грабли. Выпалила поле и гордо ушла. Вот и поговорили. Совсем сникнув, я сразу отправился домой. Желание идти на учебу пропало от слова совсем. Благо на последнем курсе не особо за это влетало. Своей профессией я владел, да и диплом у меня уже готов. По крайней мере его практическая часть, так что придраться ко мне было некому. Еще на пару дней я ушел в себя, точнее в работу. Получалось не так хорошо, как было при п о л е н и и но все же сейчас меня снова поглощал мир матрицы. Единицы и нули стеной стояли перед глазами, хаотично перемещаясь из одной строки в другую. Когда я этого уже не смог выносить, все же выбрался вечером, решил прогуляться по городу. Но быстро замерз, и я забежал в кофейню, погреться и купить себе кофе. Сделал заказ и сел за столик. Пока ждал, о с м о т р е л с я Сперва даже не понял, что меня задело. Посмотрел еще раз на парочку, сидящую у окна, чуть н е упал со стула, когда понял, что это Артур. Вот только был он не с Полинкой, а с какой-то другой т ё л к о й Причем встреча их явно была далека от деловой. Между ними прямо искры летали. Телка соблазнительно улыбалась этому козлу, прикасалась к ладони, а он и рад был такому отношению, сам довольный, словно кот, облизывающийся на сметану. Пара явно планировала провести остаток вечера в горизонтальном положении. И как только я увидел их целующимися, тут же сорвался с места. э й ты урод, не перепутал тёлку? – спросил я стремительно приближаясь и занося кулак для удара. Даже не понял, как так получилось, но я успел его два раза ударить на отмаш, ь прежде чем мужик поднялся и стал сопротивляться. Сразу было видно, что он по силе и комплекции превосходил меня, но кто об этом в такой момент думает? Его ответные удары были в разы сильнее и точнее моих. Этот бугай явно проводит много свободного времени на ринге. Вот только я задело бил, а это придавало и силы, и уверенности, и дури еще немного. Эй, ты кто такой? Отстань от нас! Чуть придя в себя от шока, начала кричать девушка, на которую Артур променял Полинку. А ты знаешь, что он с другой встречается? в ы п л ю н у л я, прежде чем снова нанести удар по наглой роже. Злясь все сильнее. Артур, про кого он? Выкрикнула она. Про Полину. Произнес он так, словно то та знала мою девочку. Слушай, парень, ты, наверное, Рома? Полина и Артур расстались, так что никого он не предавал. Она в курсе, что мы теперь вместе, так что может хватит избивать моего мужчину. Стала объяснять девчонка под конец, срываясь на крик. Расстались? Опуская руки и чуть отступая, переспросил я. Да. И если уж быть честными, у них ничего не было. Добавила она, чем добила меня окончательно. Она сама мне сказала, что вы встречаетесь. н а с т ы р н о продолжал, теперь глядя на Артура. Я хотел, но она особо не горела желанием, не подпускала меня. Развел руками Артур. Молодые люди, выясняйте свои отношения за стенами нашего заведения, иначе мне придется вызвать полицию. Запоздало, крикнул нам бармен, показывая на трубку в своей руке. Мы расходимся. Отозвался я, поднимая руки, подошел к бару, оплатил свой кофе и ушел. Значит, не подпускала? И что это дает мне? Пока не ясно, но на душе как-то спокойней стало. Я даже повеселил, несмотря на разбитое лицо и дающее о себе знать ребра, по которым успел пройтись Артур. В таком виде домой было нельзя, родители точно с ума сойдут. Мало им дочери беременной, так еще и с ы н и з б и т ы й Алло, мам, я сегодня не приду. Да, с парнями решил затусить. Я у ДН а останусь. Не волнуйся, позвонил, чтобы не волновались. ДН, э привет. Дома? Набрал другой номер. Дома. Что делаешь? Да ничего, занимался. Инфу и щ у для диплома. А ты что хотел? Не против, если я к тебе на п а р о д н е й з а в а л ю с ь Да без проблем. Меня все равно опрокинули. Кто посмел? Есть одна. И ты позволил? Она особо мое мнение не спрашивает. И у тебя? Походу это заразно. Я з а х о х о т а л поняв, что вся наша четверка влипла по самые яйца. У одного Ника сейчас вроде все с Ксюшей устаканилось. Лика улетела в Китай, не выходя на связь с Алексом. Так что он сумасходил, понимая, что не о том думал, когда пытался решить все проблемы разом. У меня с Полиной вообще не известно, что впереди. Так теперь еще и д э н Мне уже было любопытно посмотреть на ту, которая сломила нашего лидера. Скоро буду. Давай.